Глава 43. Сказать, что Ферт был не рад увидеть Эленор на своём пороге, значило бы сильно преуменьшить степень неприязни, отразившейся на его лице. Правда, появившаяся вслед за ней Лоуфорд заметно сгладила ситуацию. Ине, только что нахмуренные брови удивлённо взлетели вверх, а их обладатель торопливо поднялся из-за стола. Что-то случилось? Инесса какетливо зарделась. Эль тяжело вздохнула и возвела глаза к потолку. Так и подмывала напомнить Сискарю, что воспитанные мужчины встают при приветствии всех представительниц женского пола, а не только для своих ненаглядных возлюбленных, но пришлось прикусить язык. Дело прежде всего. «Нам нужно узнать точное место расположения будущей могилы Мэйф Винье», — сказала она. Ферт, в этот момент уже подошедший к Инне и загробаставший её ладони в свои, повернулся к Элинор. «Я же передавал данные в гильдию магов. Вас не проинформировали?» Эль отрицательно качнула головой, а Сескарь перевёл недоумевающий взгляд на свою зазнобу, нахмурился. «Через тебя же передавал!» Интонация вышла почему-то вопросительной. «Они оба что, издеваются в самом-то деле?» «Так передавал или нет?» не выдержала элинор ферт многозначительно изогнул бровь, пристально глядя на Лоуфорд и всё ещё не выпуская её рук из своих ладоней. И та, наконец, отреагировала. Зарделась и потупилась, как ещё ножкой не шаркнула. «Видишь ли!» — пробормотала смущённо. «По пути я зашла помыть руки!» Щёки стали пунцовее, а выражение лица — виноватым. «Случайно уронила!» «В раковину, в лучшем случае, надо полагать!» Эль обречённо стукнула себя ладонью по лбу. К счастью, после того, как выяснилось, что Лоуфорд наврала всем с три короба, Эль, что забыла взять документы от Ферда, а Ферду, что отнесла всё в гильдию, дело сдвинулось с мёртвой точки. Сыскарь просто-напросто отправил секретаря в архив за копией приказа. «Смотрите!» Вручив элинор принесённые документы и заметив, как она с опаской вглядывается в схематично изображённую на них территорию погоста, Ферд, наконец-таки, решил сменить гнев на милость и, достав из ящика стола крупномасштабную карту местности, расстелил её на своём столе. «Так будет понятнее». Эль подошла ближе и тоже склонилась над картой, а подбежавшая вслед за ней к столу Инни услужливо прижала пальчиком, норовящей снова закрутиться в рулон край. «Вот тут находится вход». Сыскарь взял карандаш из подставки и, перевернув его не пишущей стороной вниз, провёл по карте невидимую линию. «Здесь ворота!» Эленор кивнула. «А вот здесь, направо, есть тропинка вдоль ограды». «Знаю-знаю, мы там сегодня были». Обрадовавшаяся Энесса захлопала в ладоши, из-за чего ей пришлось выпустить кончик карты, и та, естественно, тут же наполовину свернулась в трубу. Эль закатила глаза в очередной раз. «Ну что за детский сад?» Ферджи невозмутимо протянул руку и, расправив бумагу, сам положил ладонь на край. Вопросительно посмотрел на Эленор. «Поняли место?» Забавно, что с тех пор, как достал карту, сыскарь в принципе разговаривал только с Эль, несмотря на то, что прекрасно знал, что его благоверная должна будет тоже отправиться на кладбище. Был уверен, что Инни настолько идеально что найдет нужное место по наитию? Или же наоборот, оценивал ее адекватно и не хотел попусту тратить время? «Поняла», — ответила Эленор. Впервые за все время их знакомства Ферт разговаривал с ней действительно уважительно и по-деловому наконец-то затолкав поглубже своё личное отношение к тёмным. Поэтому и поблагодарила она его искренне. «Спасибо, теперь точно не заблудимся». Сыскарь серьёзно кивнул, а Инни, вдруг разулыбавшись пуще прежнего, вновь в своей до раздражения плавной манере, как жидкость, перетекла к нему под бок и обвела руку ладонями. «А может быть, сперва попьём чаю, а потом примемся за дела?» невинно захлопала ресницами. «Вот же позёрка!» Однако Форд, может, он всё-таки не так уж и плох, на провокацию не повёлся и уверенно покачал головой. «Прости, не сейчас, работа». «Ну, хоть кто-то помнит о своих обязанностях». Эленор тайком выдохнула с облегчением. Она бы не выдержала сидеть ещё битый час в ожидании, когда же её невыносимая напарница напьётся. «Да, работа», — грустно согласилась Лоуфорд и, наконец, отпустив руку возлюбленного, обошла стол. «Ещё раз спасибо, всего доброго». Со своей стороны вежливо попрощалась с искорём Эль и тоже сделала шаг к двери. Однако выйти никто из них не успел. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился уже хорошо знакомый всем Руди Рудольфина. «Господин Фэрт, пришла!» – доложил он с таким видом, будто в сыск пожаловала сама королева. Впрочем, начальник кабинета отреагировал ещё красочнее. Он вдруг подобрался, словно собака-ищейка, почуявшая дичь. Эль показалось, что у него даже раздулись ноздри и заострились скулы. «Так чего же ты ждёшь? Веди!» — рявкнул он, сгребая со стола карту, чтобы освободить место. элинор с Энессой переглянулись и тем самым, кажется, и привлекли к себе внимание бедного Руди. «А...» — кивнул он в сторону почему-то одной Эль, будто Инни не могла никому помешать априори. Фэрт тоже посмотрел именно на неё, чуть прищурился, будто что-то взвешивая в своей голове, а потом махнул рукой. «Веди сейчас!» И снова повернулся Калинор. «Девочка вас знает и доверяет вам, поэтому будет неплохо, если вы останетесь». «Девочка?» — ахнула Лоуфорд, торопливо прикрыв пальцами округлившиеся в изумлении губы. Эль же, напротив, нахмурилась. Но спросить ничего не успела. В кабинет вошла Бриэлла Делси, крепко прижимающая груди какую-то огромную банку.